За нашими спинами Резко оглянувшись и похолодев Я увидел невероятно страшенного Трехметрового гоблина Который только что мощным пинком Звук которого я услышал Отправил в должен признать Весьма впечатляющий полет моего друга Пока я тут сопли распустил Максим там отвлекал внимание Этой образины Пронеслась в голове виноватая мысль После чего я встряхнулся И решительно поднял брошенный на землю Дуофлам. и повернулся в сторону наших дам. Так же, как и я недавно, в шоке рассматривающих это, воистину фантасмагорическое создание. Громко хмыкнув, приковывая к себе их внимание, сказал, «Таня с мамой немедленно отступайте по коридору за нашими спинами. Не вздумайте высовываться. Зола, охраняй их и никого не подпускай. Света на тебе, Макс. Делай, что хочешь, но он не должен помереть». После чего, убедившись в том, что все меня прекрасно поняли, Александра Степановна, подставив Тане свое плечо, медленно потащила ее в направлении тоннеля под конвоем моего понятливого фамильяра. «Откуда мы вышли?» Я развернулся в направлении гоблина, наступающего на Макса, который, морщись вытирал кровь из разбитой губы и тихо прошептал «Я иду, друг!» После чего, медленно разгоняясь, я ринулся в сторону босса, стараясь зайти ему за спину и напасть оттуда. Сначала все шло по плану. Я уже начал замахиваться дуафламом, целью в спину босса. Как вдруг он взял и просто исчез, моментально очутившись в десяти метрах левее нас, а я на всей скорости чуть не снес стоящего с земли Макса. Внезапно по округе разнесся ракочущий смех этого существа, после чего он сказал пробирающим до мурашек голосом, «Глядя на то, как я помогаю своему другу подняться с земли». Люди, как всегда, непостоянные и вероломны. Нападать со спины во время священного поединка недостойно настоящего воина. Ну да ладно, с двумя букашками играть даже интересней. А после того, как вы перестанете быть интересными, меня ждет десерт. Закончил он и предвкушающе посмотрел в направлении тоннеля, где скрылись Таня со своей мамой. Внезапно он замер на месте и на мгновение, погрузившись в себя, пораженно проговорил. «Что за...» И резко заорал. «Где этот червь, призвавший меня и не выполнивший ритуал до конца?» Я, убедившись, что Макс пришел в себя и готов адекватно воспринимать окружающую обстановку, посмотрел на босса и, усмехнувшись, прокричал. Он валяется все, что осталось от твоего прихвостня. А сам решил изучить информацию о том, кто же нас посетил. Сначала я не увидел ничего необычного. Все было как у всех. Имя, уровень, ничего нового. Вот только ниже этого мигала странная пиктограмма, сосредоточившись на которой я смог получить системное описание. Дебаф, отторжение реальностью. Призвавший не смог закончить ритуал. Духовная жертва не принесена. Штрафы. Ядовитый воздух, минус 1% жизни каждые 15 секунд, конфликт системы, активные навыки заблокированы, астральный штиль, восстановление маны заблокировано, игнорирование судьбой, усиленное действие дебафов и проклятий. После прочитанного я воспрянул духом, если эта тварь действительно не сможет применять навыки, и помимо этого через 20 с копейками минут помрет даже без нашей помощи, Значит, у нас действительно есть хоть какие-то шансы. Тем временем, впавший в невероятную ярость от вида того, кто его сюда призвал, Ергых перевел побелевшие от едва сдерживаемой злости глаза и прорычал. «Даже отсутствие моих навыков не помешает мне забрать вас с собой в бездну». И моментально исчез, оказавшись прямо перед нами, после чего без особых изысков поднял нас с Максом над землей, и хорошенько размахнувшись, силой бросил нас о нее. Получен физический урон, 12, 287 минус 275. Я тут же скочил на ноги и попытался ударить его дуафламом, но босс в очередной раз исчез прямо под моим ударом. Мощь этого существа поражает воображение. Обычными ударами он с легкостью пробивает рунный щит. С опаской подумал я, в то же время пытаясь понять, как же нам справиться с этим чудовищем. Причем, если меня так пробивает, то Максу, ввиду того, что защита у него послабее, прилетает ощутимо сильнее. А значит, надо как-то привлечь внимание этого козла на себя. Да и передвижение его, это же нифига не навык, это его обычная скорость. Просто жесть какая-то. Наконец, я смог побороть свои панические мысли, и внезапно, словив озарение, я крикнул. «Света, как он замрет на месте, кидай стан!» После чего, сжав дуафлам, я впервые активировал огненное усиление и побежал в сторону босса. ВИНТ «Как же у меня все болит!» Пронеслась в голове вялая мысль, пока я пытался встать с земли после того, как босс мною шандарахнул по ней. В глазах все скакало и двоилось. Казалось, что у меня болела и просила пощады каждая клеточка моего тела. Но я, превозмогая боли, думая о том, что Димка нуждается в помощи, с трудом принял вертикальное положение как раз вовремя, чтобы услышать последние слова моего друга в адрес Светы, прежде чем он сорвался в самоубийственную атаку, при этом как-то сделав так, что его дуофлам буквально запылал огнем. Я, в свою очередь, тоже собрался и приготовился ловить момент, когда Света начнет действовать, чтобы хоть как-то, но все-таки помочь Димке в его сражении. Слава Богу, что внимательно контролирующая Иргыха Света не стала затягивать, и когда Димка был в десяти метрах от босса, активировала свой мгновенный навык. Под боссом, который только приготовился снова менять свою позицию, внезапно появились когтистые руки, которые надежно схватили его за ноги, тем самым приковывая его к земле. Как только я увидел их формирование, так сразу же опустошил последние запасы маны, отправляя два воздушных серпа по бокам от бегущего друга. и, наконец, свалился в изнеможении на землю. События тем временем продолжали стремительно развиваться. Мои серпы смогли обогнать Диму и вонзились тело громко завизжавшего босса, оставляя после себя большие продольные разрезы. Дима, который был уже буквально в паре метров от цели, внезапно прыгнул, и, схватив пылающий дуафлам двумя руками, силой опустил его на голову Иргыха. Босс, не зирая на то, что был обездвижен, не стал молча ждать удара, а попробовал отклонить свое тело с траектории меча. Что на самом деле у него даже частично получилось? И Димка, вместо того, чтобы попасть по голове, нанес большие повреждения телу босса, фактически срубив ему одну из рук. Иргых взмахнул оставшейся рукой, откидывая от себя моего друга, и, вскинув голову к небу, громко заревел. «Мерзкие людишки! Я вас уничтожу!» и принялся отчаянно вырываться из светиной ловушки. Димка, вскочив после приземления, ринулся в сторону босса, но внезапно раздался девичий крик. «Дима, в сторону!» Рефлексы моего друга оказались на высоте, и он, не задумываясь о причинах такой странной команды, тут же рыбкой прыгнул в бок, после чего на том месте, где он был совсем недавно, промчалась светло-зеленая пентаграмма и вонзилась в босса. Если нам раньше казалось, что он громко ревел, то теперь мы поняли, что ошибались в этом умозаключении. После того, как проклятие нашего хила достигло Иргыха, округа просто затряслась от оглушающего рыка, переходящего в рев, я обратил внимание, что полоса здоровья босса начала уменьшаться невообразимо быстрыми темпами, и буквально спустя десятых секунд он упал на колени от того, что связки и мышцы начали быстро разлагаться. В это время к нему подошел Дима с отведенным для удара мечом, и, увидев это, босс прохрипел не своим голосом. «В этот раз вам повезло, букашки, но скоро я верю!» И прервался на полусловие из-за того, что мой друг, недолго думая, по старой проверенной временем технологии отсек голову этому существу и сказал «Можешь не возвращаться», после чего кинул взгляд на лежащего меня и тут же присоединился к бегущей в мою сторону свете. Я же тем временем расслабленно лежал на залитой кровью земле и смотрел на небо, параллельно разбирая вал системных сообщений. Поздравляем! Великий Иргых повержен. Получено опыта 33 900. 33 900 умноженное на 5 деленное на 5. брешь закрыта. Получен опыт 5 миллионов. Всего опыта 10 миллионов 124 783 и 13 107 200. Обалдеть! Уже даже 5 миллионов опыта не способны обеспечить мне получение нового уровня. Пронеслась быстрая мысль. Прежде чем я обратил внимание на еще одно системное сообщение. «Поздравляем! Получено достижение превозмогающей боль». Вы или группа носителей под вашим командованием одолели монстра высшей категории. Награда — увеличение урона по мобам класса босс и выше плюс 10%. Награда, если честно, абсолютно не соответствует затраченным усилиям. С грустью подумал и вдруг почувствовал, как все мое тело очень приятно окутывает исцеляющая энергия. которая виртуозно управляла света, сидящего у моей головы. Боль уходила, словно утренний туман, в очередной раз пробуждая во мне желание жить. После того, как я убедился в том, что у меня ничего не болит, я вскочил с земли, обнял свету, немного ошалевшую от моего резкого маневра, и решительно направился к трупам боссов с целью хоть там чем-то поживиться. Начать решил с шамана, и с трепетом коснулся его рукой. Получено 0,23 палиума. Получено бурдюк крови. Получено «Камень призыва». Получено «Посох боли». Очень неоднозначный лут. Было первой моей мыслью после того, как я ознакомился с содержанием. Начать решил по порядку. Бурдюк крови – один из ингредиентов для ритуала призыва. Камень призыва – основной элемент для проведения ритуала призыва. «Посох боли». Статус редкий. Урон физический – 45-67. Урон магический – 124-137. Требования 12 уровень, интеллект 15, мудрость 12, прочность 107 из 107. Эффект — усиление всех дебафов на 20%. О, ну на самом деле не так уж все и плохо. Если с ритуалом призыва еще ничего толком не понятно, то посох идеально подойдет Свете, как усилитель ее дебафов. Обрадовался я, двигаясь в сторону погибшего Иргыха и коснувшись того, что от него осталось. Получено 0,78 палиума. Получено таинственная коробка x5. Очень интересно, пробормотал в предвкушении я, но решил оставить распаковку этих коробок на тот момент, когда мы все будем отдохнувшие и в сравнительной безопасности, после чего обернулся на подходящих ко мне друзей и с улыбкой подарив свете посох, который от радости сразу же повисла на моей шее, сказал: Ну что, пора домой? На что Дима, сильно переживающий за состояние Тани, сразу закивал и незамедлительно двинулся в сторону коридора, выступая нашим авангардом. Мы медленно двигались по коридору, постоянно останавливаясь и собирая лут с толпы убитых гоблинов, что, если честно, спустя буквально несколько минут стало неслабо так напрягать. Со злоба я пробормотал в никуда. Ну вот почему нельзя сделать нормальную систему сбора всего лута? Почему я должен нагибаться над каждым валяющимся трупом, вдыхая это великолепное амбре? Тут же, словно в ответ на мой крик души, появилось новое системное окно, в котором, словно насмехаясь над моей недогадливостью, было написано. «Желаете собрать весь лут зачищенной локации? Стоимость 10%». «Вот ведь, хитрые жуки!» — восхитился я продуманностью этой системы, после чего незамедлительно согласился с полученным предложением. «Получено 2,43 париума. Получено камень обновления две штуки. Получено амулет призыва». «Ну вот, можно же было сразу так!» — обрадовался я, после чего полез смотреть, что же за амулет призыва нам достался. «Амулет призыва. При использовании призывает случайную сущность, при украшении которой призыватель получит свое распоряжение верного спутника». «То, что доктор прописал», — подумал я, так и не желая признаваться даже самому себе, что в душе несколько завидовал Димке в том, что у него получилось так быстро завести себе фамильяра. Однако я прекрасно отдавал себе отчет в том, что сейчас совсем не время с этим разбираться, поэтому убрал пока что его в инвентарь. Не прошло и пара минут, как мы увидели вдалеке внимательно бдящую золу, за которой прижавшись к стене сидели Таня с Александрой Степановной. «Все, этот кошмар закончился», — спросила мама девочек, стоило нам только подойти к ним. «Да, все позади, Александра Степановна. Теперь мы можем идти домой», — тут же успокоил ее, подскочивший Димка, и сразу же начавший о чем-то тихо разговаривать с Таней. Вскоре мы наконец дошли до коридора с ловушками, который своим появлением знаменовал приближение завершения нашего приключения. И точно, спустя буквально пять минут и тонну ругани со стороны Димы, мы наконец получили возможность вдохнуть свежий воздух родного мира. Стоило нам попасть в знакомое предгорье, как Света, уверенно взяв курс, повела нас к проходу в Исмаруил. Пока мы шли, я оказался около Тани, которая нерешительно потянула меня за руку, и стоило мне наклониться, сказала «Мне достижения дали». где говорится, что за то, что я один раз в день закрыла две бреши, мне открыли параметр мудрость. Я обрадовался и сказал, «Это просто замечательно. Я искренне тебя поздравляю с этим. Ты теперь полноценный маг. Старайся не забывать про мудрость. Она тебе обязательно пригодится в будущем». Девушка, глядя на меня, несмело улыбнулась и, потупив глазки, отошла к Диме, который внимательно наблюдал за ней все это время. Внезапно идущая впереди света громко сказала, «Осторожно, почти пришли». Но рядом с нашей брешью появился еще один проход. Постарайтесь не попасть в него. Я чувствую, что оттуда идет очень странная аура. Все мои товарищи несколько напряглись. И когда Света показала верное направление, сразу же очень осторожно просочились в портал, ведущий домой. С этой стороны осталась только Света, которая контролировала перемещение, и я, ощутивший вдруг странное тянущее чувство, прислушавшись к которому, я понял, что оно сродни той интуиции, которая недавно спасла нас от ловушек. И это что-то настойчиво говорит о том, что мне необходимо попасть в эту странную новую брешь. Глава 16. Новые знакомства. Света встревоженно глядя на меня спросила. «Максим, ты идешь?» «Ты иди, Свет, я скоро буду», — ответила я девушке, задумчиво разглядывая соседний портал. Она ахнула и, моментально догадавшись о моих мыслях неверящим голосом, сказала. «Только не говори мне, что ты собрался». Я спокойно кивнул и, повернувшись к ней, сказал. «Да, Свет, именно туда я и собрался. Не знаю, что происходит, но сейчас у меня чувство, очень похожее на то, что я испытывал перед ловушками в коридоре. Мне надо туда». Девушка некоторое время задумчиво смотрела на меня, после чего сказала уверенным голосом, нетерпящим возражений. «Я иду с тобой, и это не обсуждается. Помощь Хила пригодится в любой ситуации». Я прислушался к своим чувствам. Но при мысли о том, что я пойду туда не один, никаких негативных ощущений не возникло. Так что, пожав плечами, я сказал ей. «Спорить не буду. Твоей компании я всегда только рад». Света улыбнулась, услышав мои последние слова, после чего повернулась к порталу и сказала. «Идем?» Не так быстро остановил я разогнавшуюся девушку и продолжил слегка уставшим голосом. «Чего я успел намертво усвоить с момента прихода системы?» Так это то, что каждому новому походу в Бреше нужно быть максимально готовым и собранным. А у меня сейчас маны чуть больше десяти очков, чего не хватит даже на самый захудалый навык. Так что я сейчас падаю в медитацию, а тебе, раз уж ты решила идти со мной, нужно будет посетить Эсмаруилы и предупредить наших товарищей о том, что мы с тобой несколько... задержимся. У тебя на все про все будет около получаса, пока я восстановлю свою обороноспособность. Девушка послушно кивнула и сразу же растворилась в портале, оставив меня в одиночестве, которым, впрочем, я наслаждался совсем недолго и практически сразу, устало сев на землю, занырнул в медитацию. Океан Маны, как всегда, с готовностью встретил меня своими успокаивающими эманациями. Именно тут я почувствовал, как же сильно на самом деле устал. Ну, правильно, по сути, я полноценно не отдыхал с того времени, как мы отмечали выпускной. После этого моя жизнь больше всего стала напоминать какой-то безумный калейдоскоп событий, в котором мне постоянно было нужно куда-то бежать, что-то делать, от кого-то прятаться. А весь отдых заключался или в лёжке на полу, пока организм с трудом пытался усвоить новый элемент, или же в нахождении без сознания в гостях из Ольды, что тоже отдыхом можно назвать, ну, с очень большой натяжкой. Я висел над этими невообразимыми просторами и искренне наслаждался полным ничего не деланием. «Удивительно, что это странное чувство уверенно тянет меня внутрь бреши неизвестного масштаба, несмотря на мое чрезвычайно разбитое состояние. Лениво, — думал я. Наличие камня, конечно, несколько успокаивает, но уж очень мне бы не хотелось расходовать его резервы на последствия моих непонятных внутренних желаний. В конце концов, вспоминая наш поход через ловушки и то, насколько полезным оказалось прислушиваться к своим чувствам, я принял решение». что все-таки зайду в эту брешь и будь что будет. Наконец я ощутил, что мои резервы заполнены. И даже более того, этот короткий перерыв помог мне хоть немножко расслабиться, что в свою очередь несколько стабилизировало мое разбитое состояние. В последний раз, окинув взглядом безграничный океан Маны, я, с сожалением вздохнул и прервал медитацию, выходя в реальный мир. Стоило мне открыть глаза, как я увидел свету, которая лежала прямо на камнях, И, положив голову мне на колени, сладко спала, чему-то улыбаясь во сне. Удивительно умиротворяющее зрелище. Как жалко, что сейчас оно прервется. Лениво подумал я и, склонившись над ней, прошептал в маленькое ушко. «Света, просыпайся». Девушка испуганно распахнула глаза, но, увидев меня, тут же успокоилась и, невероятно грациозно потянувшись, начала медленно вставать со своего импровизированного ложа. «Нам уже пора идти?» С сожалением, спросила меня девушка, пытаясь размять сильно затекшее тело. «Да, я закончил. И больше причин натягивать неизбежное нет», ответил я ей, в то же время внимательно наблюдая за красивым зрелищем разминающейся девушки. Как вдруг от этого безумно увлекательного зрелища меня отвлекло новое сообщение от системы. «Поздравляем! Уровень вашего города Эсмаруил повышен, текущий уровень города третий. Поздравляем! Вам доступен аукцион». Развивайте свои земли и получайте новые награды». Зиуронг трудится, прям не покладая рук. Боюсь, что при возвращении в город я его совершенно не узнаю. С восхищением подумал я о своем подчиненном. В очередной раз, дав себе обещание обязательно наградить его, чего бы это ни стоило. Пока я проверял свои параметры и радовался за неудержимо растущий город Света, закончила свою разминку и требовательно смотрела на меня. «Ну, чего расселся? Пошли уже. Быстрее начнем, быстрее закончим». Я усмехнулся на эту ее напускную решительность и, поднявшись с земли, целеустремленно пошел в сторону портала. Когда я приблизился к нему, сразу стало понятно, что он несколько отличается от всех порталов, встреченных мною ранее. Начать с того, что раньше я видел только белый свет, вырывающийся за их пределы. Тут же моим глазам пристало очень красивое зрелище в виде насыщенно синей энергии, вырывающейся легкими завихрениями из портала и сразу же растворяющимися в воздухе. Еще одним отличием было то, что моего системного взгляда не хватало, чтобы определить уровень и сложность этой бреши. Единственное, что я мог прочитать, так это стандартное. Пространственная брешь. Уровень. Вопрос. Не густо. В обычных условиях я бы хорошенько подумал, прежде чем туда соваться. Но ощущения, будь они неладны, прямо-таки кричат о том, что мне необходимо оказаться на той стороне. Я посмотрел на сосредоточенную девушку и сказал, ну что, помчали? «Надеюсь, это будет не сильно больно, и мы с тобой скоро вернемся домой». Нашла в себе силы улыбнуться Света, после чего, вложив свою холодную ладошку в мою руку, решительно потянула меня в сторону портала. Переход, как обычно, не запомнился ничем. Просто в один момент сменились декорации, и вокруг стало но ну, очень холодно. Оглядевшись, я в восхищении замер, хоть и понял, что живыми мы отсюда выйдем очень навряд ли. Портал перенес нас со Светой на вершину какой-то достаточно высокой горы. тем самым даруя возможность насладиться красотами этого куска внеземного мира и оценить его масштабы. Глядя вниз и понимая, что размеры этой бреши ограничиваются далеко не десятью километрами, я осознал, что, соответственно, и тип этой бреши далеко не обычный. И действительно, стоило мне открыть карту в интерфейсе, как я обнаружил там надпись, которая однозначно убедила меня в том, что возвращаться домой мы будем не своими ногами. Пространственная брешь Эпик. Уровень 5. Тире вопрос. Я решил смириться с неизбежностью и, по возможности, спрятав все ценное в инвентарь, просто наслаждаться невероятно красивыми видами этого места. Внезапно ко мне очень сильно прижалась дрожащая света, выводя меня этим своим действием из созерцательного состояния, и еле слышно сказала. «Капец, как тут холодно! Просто уму непостижимо!» После ее слов я тоже обратил внимание на сковывающий холод, который словно хотел приморозить нас насквозь. «Смерть от холода!» Как-то мало приятного в этом процессе, подумал я и вспомнил, что благодаря своей профессии я, как никто другой подготовлен к такого рода ситуациям, решительно отодвинул свету и моментально материализовал первую руну Агнис, после чего внедрил ее в камень рядом с нами. Воздух над этим местом моментально задрожал, как над раскаленным на солнце асфальтом, я же, не дожидаясь эффекта от первой руны, сразу же создал вторую, а за ней третью. Не прошло и 30 секунд, как мы со Светой оказались в окружении светящихся оранжевых рун, на активацию которых я угрохал больше пятисот единиц маны. Выделяемое ими тепло моментально заставило растаять снег вокруг нас и прогрело воздух до вполне комфортных температур, что немедленно и продемонстрировало Света, отлепая от меня, и выдохнула, плюхнувшись на попку. «Как же тут невероятно красиво! Даже не верится, что все это не сон! И вообще...» Совсем недавно я вела скучную, обыденную, серую жизнь, живя от зарплаты до зарплаты. А сейчас, в моей жизни столько событий, и я бываю в таких удивительных местах, что раньше ни за что бы не поверила, что такое вообще возможно. Воистину волшебное место. Так и хочется построить тут домик, чтобы каждое утро иметь возможность наслаждаться этим невообразимым видом. Начала она делиться эмоциями. Как вдруг прервалась на полусловие и встревоженно сказала. «Ну, полюбовались, пора бы и люлей огребать». почему-то с абсолютным спокойствием и некоторым облегчением, подумал я, разворачиваясь в направлении, куда показывала девушка, и готовясь к новому бою. Чем сильнее приближалась к нам эта точка в небе, тем отчетливее я понимал, что это совсем не зверь, потому что с каждой секундой я улавливал все больше черт, указывающих на то, что к нам приближается кто-то, очень похожий на человека с крыльями. И действительно, стоило ему подлететь к нам на расстоянии метров пятисот, Как вдруг его стремительный хищный полет внезапно изменился, и теперь он просто парил в нашу сторону. С, я готов в этом поклясться очень недоумевающим выражением на лице, с которым он рассматривал нас. Глядя на все это, я тоже пока не спешил атаковать, тем более, что успел заметить надпись над его головой, которая прямо-таки намекала на то, что в случае агрессии мне мало не покажется. Виндеруил, уровень 46. Это что-то с чем-то. «Он не босс, обычный рядовой член Бреши, а имеет такой ужасающий высокий уровень». Пронеслась в голове грустная мысль, после чего я окончательно утратил желание продать свою жизнь подороже ввиду бессмысленности этого мероприятия. Виндурил в это время наворачивал сужающиеся круги над нашей горой, постепенно гася скорость, и вскоре, чуть не снеся нас потоками ветра, элегантно приземлился, после чего уверенно двинулся в нашу сторону. Это был высокий, бледнокожий мужчина с невероятно большими глазами и странными разрезами на щеках, которые больше всего напоминали своим видом жабры. Одет он был в какую-то светлую одежду, которая при его движениях как будто переливалась, создавая легкий эффект размытости. Он подошел ко мне и, внимательно осмотрев с ног до головы, произнес слегка каркающим, удивительно высоким для мужчины голосом. «Кто вы и что делаете на священных землях Артунги?» «Мы попали сюда случайно при посещении стихийного портала». Моментально сочинил я легенду нашего появления. Виндеруилл еще раз внимательно осмотрел нас, после чего, кинув взгляд на светящиеся оранжевым руны, спросил. «Кто из вас рунный мастер?» «Это я». Тут же последовал мой лаконичный ответ. «Тебе следует пройти со мной, рунный мастер?» Тут же отреагировало на мои слова это странное существо, целиком игнорируя свету. «Я никуда не пойду без своей спутницы». Решительно сказал я, показывая настоящую за моей спиной девушку, на что Виндеруил усмехнулся и сказал, «Как будто тебя кто-то будет спрашивать». После чего снял с пояс какие-то веревки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся сетью с невероятно тонким плетением, и двинулся на меня, медленно ее расправляя. Я отскочил назад, покидая рунный круг с растерянной светой внутри, и, приготовившись к бою, стал внимательно наблюдать за его передвижениями. Виндеруил не спешил. Медленно и с явной опаской обходя светящиеся руны, он, совершенно не обращая внимания на мою спутницу, неотвратимо наступал на меня, готовясь заарканить непослушного человечишку. Наконец, по его мнению, он занял нужную позицию, после чего сразу резко метнул в меня серебристую сеть, которая, вопреки его ожиданиям, оказалась моментально перерублена в двух местах моими воздушными серпами, которые, пролетая мимо, чуть не обрезали ему одно из крыльев. После этого он стал еще злее и, сузившимися глазами, в которых плескались целые озера ярости, внимательно смотрел на меня. Я же не стал терять времени. И после того, как убедился, что его интересую только я, и более того, что, судя по всему, я для чего-то нужен ему живым, окончательно поверил в себя и, сформировав еще два серпа, сразу же крестом запустил ими в него. Наш гость, крыльями, отскочил чуть ли не на пятьдесят метров и проревел. «Остановись!» «Тебе оказана великая честь лицезреть властителя, и не тебе спорить с его решением!» «Я и не спорю!» — прокричал я в ответ и сразу же дополнил. «Но никуда без своей спутницы не пойду, и точка! Или вместе, или никак!» Виндеруилл посмотрел на меня проникновенным взглядом, после чего молча развернулся и полетел куда-то, стремительно набирая высоту. Успокоившись и выдохнув, я вернулся к испуганной свете, которая тут же прижалась ко мне в поисках защиты. Я обнял ее и сказал успокаивающим голосом, «Не бойся, все будет хорошо». И не из таких передряг выбирались. Девушка в моих объятиях кивнула и затихла. Я же, в свою очередь, внимательно сматривался в горизонт, так как прекрасно понимал, на самом деле еще ничего не закончилось. Нас не получилось взять наскока, и, скорее всего, он сейчас полетел за помощью, против которой наверняка я уже сделать ничего не смогу. Единственное, что меня обнадеживало и благодаря чему я не сильно переживал из-за грядущих событий, его почему-то нешуточно заинтересовали мои способности, дарованные профессией. Надеюсь, я не ошибаюсь в своих выводах и вправду нужен им живой. Спустя несколько минут, когда Света в моих объятиях окончательно расслабилась и теперь просто грелась, обнимая меня, я сказал ей, Светик, как бы это ни было парадоксально, но у меня снова проблемы с Маной. Я хочу попросить тебя постоять на стреме, пока я буду медитировать. и случае чего сразу меня толкать. Девушка отпустила меня, после чего, отступив на несколько шагов, уверенно кивнула и сказала, «Да, Максим, я готова, и спасибо тебе за поддержку». Я на это лишь улыбнулся и, сев по-турецки прямо на камни, сразу же активировал медитацию. К своему сожалению, я успел провести там максимум минут десять, прежде чем ощутил, как мое тело кто-то усиленно тормошит. Открыв глаза, я сразу увидел прямо перед собой очень испуганную свету, которая показывала глазами куда-то в небо. Проследив за ее взглядом, я увидел новых гостей. Только в этот раз их оказалось гораздо больше. На в этот раз нас решили посетить как минимум 20 крылатых людей. Более того, между ними летел кто-то гораздо крупнее своих собратьев. И что-то мне подсказывало, что все остальные – это всего лишь охрана этого существа. Спустя несколько минут, благодаря тому, что расстояние между нами существенно сократилось, я получил возможность читать информацию об этом существе. И первое, что я для себя отметил, так это то… что надпись это была выполнена золотыми буквами Правитель Акторианцев Исмаил, 50-й уровень». шоком наблюдая, как босс этой бреши уверенно заходит на посадку, я никак не мог выбросить из головы следующие мысли. «Это насколько же сильно я им потребовался, что целый босс, привести о том, что на его землях появился рунный мастер, сразу сорвался и полетел ему навстречу. Именно в этот момент Исмаил наконец совершил посадку на нашу вершину и сразу же уверенно пошел в нашу сторону». После чего, глядев уже выдыхающиеся руны, хмыкнул и произнес своим глубоким ракочущим голосом. — Ну, здравствуй, мастер рун по имени Винт. Я искренне рад приветствовать тебя на последнем осколке некогда великого мира Артунга. Глава 17. Новый чудесный мир. И я тебя приветствую, великий правитель Исмаил. Безукоризненно вежливо ответил ему я и тут же спросил, что за беда смогла уничтожить настолько прекрасное место, как этот мир. Услышав мой вопрос, местный правитель грустно посмотрел на меня и сказал, «Тут нет никакого секрета, но все-таки я предлагаю тебе и твоей спутнице», — усмехнулся он, выделив интонацией последнее слово, после чего продолжил, — «сменить место дислокации и стать нашими почетными гостями». «Боюсь, ваши организмы слабо приспособлены к таким температурам, как на этой горе. А твоя рунная конфигурация, насколько я могу видеть, совсем скоро выдохнется». Я посмотрел на свету, которая в поисках тепла уже, можно сказать, сидела практически на рунах, и решительно согласился с его предложением. «Да, мы с удовольствием станем вашими гостями. Тут действительно несколько прохладно. Только вот как мы сможем покинуть эту гору?» «Боюсь, что ваш способ нам не подходит ввиду отсутствия крыльев в наших организмах». Исмаил искренне засмеялся от моей неуклюжей шутки, после чего что-то громко прокричал высь на непонятном, но очень красивом языке. Тут же сверху спустились два крылатых воина и, не опускаясь до конца, зависли в воздухе, сбросив на поверхность нашей площадки уже знакомые серебристые сети. «Эта сеть сделана из паутины искристых пауков». И несмотря на свой воздушный вид, она выдерживает вес пары взрослых диуронгов. Так что смело размещайтесь внутри, и вскоре вы окажетесь у нас дома. Мы со Светой с опаской переглянулись, пытаясь понять, кто такие диуронги, а самое главное, сколько они весят. Но так как особого выбора у нас не было, все-таки решили довериться этим существам и залезли каждый в свою сеть. Сразу после этого наши добровольные извозчики начали постепенно набирать высоту, И спустя несколько мгновений мы оказались в воздухе. Этот мир и вправду когда-то был великолепен. Мы пролетали мимо деревьев высотой метров пятьдесят и огромных озер с настолько чистой водой, что с высоты нашего полета прекрасно просматривалось их дно. Многочисленные равнины были буквально усыпаны огромным количеством цветов, от которых даже на нашей высоте ощущались просто умопомрачительные запахи. А подпирающие небо горы, откуда мы летели, вносили в этот волшебный мир толику монументальности. Чем дальше мы летели, тем меньше становился мир под ногами, прямо намекая на то, что наша эскадрилья поднимается все выше и выше. Я даже не успел начать переживать по этому поводу, как внезапно облака перед нами рассеялись, и нашему вниманию пристало во всем своем великолепии гигантский город, парящий прямо в воздухе. От удивления и шока я, кажется, забыл, как дышать. Сознание упорно отказывалось верить, что то, что я сейчас вижу, реально, и мне не снится. Глядя на него складывалось ощущение, что кусок земли с городом на нем просто взяли и выдрали с поверхности земли. после чего подвесили за какие-то невидимые нити и оставили парить. Воистину удивительное зрелище. Все одно площадки, на которое парил город, было усыпано множеством фиолетовых кристаллов, которые мирно пульсировали и которые, как я уверен, были причиной левитации такого огромного объекта. Пролетающий мимо меня в это время Исмаил, заметив мое охреневшее состояние, задорно подмигнул, после чего, расхохотавшись, резко набрал высоту, уводя за собой львиную часть своего эскорта. А мы продолжили свой неторопливый полет, позволяющий сполна насладиться местными красотами. А посмотреть тут и правда было на что. Архитектура этих созданий настолько сильно отличалась от нашей, что временами мозг даже отказывался воспринимать объекты под нами, как какие-то здания, в которых можно жить. Как вам, например, здание, которое было настолько дырявое, что сверху больше всего напоминало головку сыра Мааздам? Или же башни в десяток этажей высотой, в которых не было даже намека на вход, а лишь те самые хаотично расположенные отверстия. В общем, что я, что Света ни в какую не могли оторваться от жадного изучения необычной территории под нами. Однако вскоре нам все-таки пришлось это сделать, потому что наши извозчики начали плавное снижение, выбрав объектом посадки небольшую площадь перед достаточно стильно оформленным особняком. Отдельно хочу отметить... что все здания и различные сооружения в этом городе были выполнены из светлых оттенков, что в сочетании с облаками, окружающими это место, создавало просто непередаваемое ощущение воздушности и изящества. После того, как мы аккуратно приземлились на площади, от особняка в нашу сторону неторопливо прошествовали два представителя местных жителей с одинаковыми надписями над головой. Акторианец-гвардеец. Уровень 45 пятый. «Уровни местных жителей действительно потрясают воображение», — подумал я и внимательно посмотрел на подошедших нам акторианцев, склонивших голову в уважительном поклоне, после чего один из них произнес «Правитель ждет вас, прошу следовать за нами». Я посмотрел на свету, которая с дикой смесью восторга и неверия смотрела на все, что нас окружало, и, повернувшись к гвардейцам, сказал «Ну что ж, пойдемте, негоже заставлять правителя ждать». После этого они синхронно развернулись и также неторопливо повели нас внутрь местного дворца, который на удивление оказался достаточно скромных размеров и напоминал скорее жилище, нежели какой-то статусный объект. Не прошло и пару минут, как мы оказались в миниатюрной пародии на тронный зал. Нет, трон тут был, и зал в принципе тоже был, только вот его размеры вряд ли превышали квадратов 70. На троне, спокойно ожидая нас, сидел уже знакомый нам Исмаил и внимательно наблюдал за тем, как мы к нему приближаемся. Стоило нам оказаться от него на расстоянии метров десяти, как вдруг бежавшие маленькие крылатые дети положили для нас множество подушек, на которые я, проведя быструю ассоциацию с нашими странами Ближнего Востока, с удовольствием приземлился, увлекая за собой свету. Исмаил одобрительно посмотрел на наше размещение, после чего сказал... «Я рад, что наша культура вам не чужда, и вы следуете правилам приличия. И еще одной традицией нашего мира является распитие сока Андры перед предстоящими переговорами или важными делами. Он прекрасно тонизирует тело, помимо этого улучшая ум и проясняя сознание. Прошу вас разделить со мной соблюдение этой прекрасной традиции». Пророк Аталон своим раскатистым голосом Сразу после чего те же, не пойми откуда, появившиеся дети с поклоном передали нам небольшие фарфоровые кружечки, наполненные светло-оранжевой жидкостью, в которой плавали едва заметные искорки. Я отметил, что Света, получив свой напиток, сначала пристально посмотрела в мою сторону и, только увидев мой едва заметный кивок, решительно выпила преподнесенный дар. Я решил не отставать от своей спутницы и немедленно последовал ее примеру. Больше всего эта жидкость напоминала концентрированный апельсиновый сок с легкой ноткой облепихи, после которого появилось ощущение во рту, как будто я не слабо так наелся черемухи. «Очень странный напиток», — успел подумать я, ощущая, как по всему телу распространяется волна непонятных мурашек, после которых всю боль и усталость как будто снимала рукой. Внезапно для меня на это событие отреагировала и система. «Вы выпили сок Андры». «Запас сил плюс сто процентов. Два часа. Интеллект плюс пять. Два часа». «Ничего себе! А так можно было! Хочу себе такой рецепт!» Немедленно проснулся мой внутренний хомяк, пытаясь выбраться на волю. Я с трудом подавил внутренние порывы души, после чего сказал Исмаилу, вызывая у него удовлетворенную улыбку. «Удивительно интересный и необычный напиток. Рецептиком не поделитесь». «Все возможно, юный мастер Рун, и зависит от того, куда нас заведет наш разговор. Предлагаю все-таки вернуться к тому, на чем мы остановились в прошлый раз», — ответил спокойным и располагающим голосом Исмаил, после чего откинулся на своем троне и начал свой раздирающий душу рассказ. «Ты спросил меня, что смогло разрушить такой великолепный мир, как наш?» Ответ, как бы это ни было грустно, максимально прост. Такова печальная участь каждого мира после завершения компиляции. Сильнейшие ушли. Вслед за ними ушло воплощение Великой Матери, попутно своим уходом критически дестабилизировав метрику пространства, из-за чего наш мир раскололся на множество индивидуальных кусков, которые никогда больше не соберутся вместе в единое целое. Это... Очень ужасно. Сглотнул я от грядущих перспектив и решил уточнить. Неужели нет никакого выхода, и все миры, в которых активировалась система компиляции, впоследствии обречены на такое существование? «Именно так, маленький мастер Рун!» Грустно вздохнул Исмаил и продолжил. «Благодаря нашим способностям мы смогли заранее предугадать то, что наш мир вскоре необратимо изменится». И совместным решением Объединенного Правительства мы придумали, как можно свести последствия к минимуму. Наш план заключался в создании множества связанных между собой пространственных арок, которые позволили бы нам поддерживать связь с остальными осколками нашего мира. План в целом удался, и процент безвозвратно утраченных земель после раскола был невероятно мал. Вот только мы не смогли предсказать того... что на эти осколки начнется вторжение иномирных на тварей, которые уничтожающим катком прокатится по землям нашего некогда прекрасного мира. «И как же вы смогли справиться с этим?» — спросил пораженный до глубины души я, на что Исмаил вполне по-человечески вздохнул и, глядя в никуда рассредоточенным взглядом, продолжил грустную историю своего народа. «Мы не справились, мастер Винт. Наш вид акторианцев никогда не были воинами». Мы всегда были против насилия и спокойно занимались тем, в чем по-настоящему были хороши, оставив войны и распри тем, кто в этом нуждался. Нашим призванием были целительство и предсказания, и смею заметить, что в этом мы действительно достигли невообразимых высот. К сожалению, именно это нас изгубило. Когда пришла система, мы оказались не готовы к быстрому и взрывному росту. который подразумевал под собой неизбежное убийство живых существ. А спустя некоторое время уже стало поздно, и наш вид оказался навсегда выброшен из этой гонки за жизнь. А что касается того, как мы справились с иномирными тварями, которые стали уничтожать наш прекрасный мир, то все просто, совместными усилиями мы повредили все пространственные врата на нашем осколке, тем самым надежно отрезая пути их дальнейшей экспансии. Но, к сожалению, этим же действием мы себя надежно заперли тут на многие столетия. Без малейшей возможности покинуть этот осколок некогда великого мира. «И я вам нужен для того, чтобы...» — спросил я, хотя уже прекрасно понял, к чему ведет разговор Исмаил. «Ты все правильно понял, мастер Винт. Супруга моего деда сделала предсказание, что однажды на той горе, откуда мы вас сняли, появится мастер Рун». который сможет нам помочь и активирует пространственные врата вновь. «Ну, как же инопланетные твари?» — удивленно спросила Света. И после того, как мы обратили на нее свое внимание, смутилась и тихо закончила. «Они же смогут попасть сюда и все тут уничтожить!» И Смаил улыбнулся и ответил ей. «Обычно мы не приветствуем, когда в разговор двух мужчин кто-то вмешивается. Но здесь я готов закрыть глаза на такое вопиющее нарушение этикета». И даже отвечу на твой вопрос, спутница мастера. Торжение происходило, как я уже говорил сотни лет назад. А эти твари такие существа, что без пропитания долго прожить не могут. Мы все единогласно решили еще 120 лет назад, что прошло уже достаточно времени, и осколки нашего мира должны сейчас быть полностью свободны от них. А почему вы хотите покинуть такое прекрасное место? Спросил удивленно я, глядя на местного правителя. Он грустно посмотрел на нас и рассказал основную беду своего народа. «Еда, мастер Рун! За эти годы мы практически исчерпали ресурсы этого клочка земли. В реках и озерах нет рыбы. Животный мир полностью уничтожен. Лишь некоторые деревья еще плодоносят. Ну и земледелие хоть как-то помогают продержаться нам на плаву. Но это путь никуда». «Мы не получаем нужных питательных веществ и со временем обречены на полное вымирание». Я вздохнул от нарисованной грустной картины, после чего решил быть максимально откровенным с правителем этих земель. «Должен признаться тебе, Исмаил, что я очень далек от звания мастера рун и очень вряд ли справлюсь с восстановлением такого сложного механизма, как портальная арка». Исмаил нахмурился и сказал, «Ты знаешь руны». что всегда считалось лишь уделом избранных в нашем мире. Ты появился на горе, указанной в пророчестве, а значит, ты именно тот, кто нам нужен». После чего он медленно остался своего трона и сделал какое-то движение рукой, после которого в зал зашли четверо гвардейцев-защитников сорок девятого уровня и сказал «Помоги нам, мастер Рун, помоги и проси, что хочешь». «А пока ты этого не сделаешь, твоя прекрасная спутница будет нашей гостьей». Я резко обернулся в сторону Светы, чтобы увидеть, как она внезапно обмякла, а подошедшие к ней стражи аккуратно подхватили девушку и собрались куда-то нести. У меня все буквально потемнело в глазах от едва сдерживаемой ярости. Я тут же начал формирование воздушных серпов, чтобы как можно скорее спасти доверившуюся мне девушку, как вдруг меня окутала странная энергия, прилетевшая из-за спины. Внимание! Вы попали в зону отрицания времени. Эффект? Все активные навыки немедленно уходят в бессрочный откат. Все ваши действия замедлены в 20 раз. Не успел я по-настоящему испугаться такой ужасающей способности Исмаила, как эта зона прекратила свое воздействие на меня так же внезапно, как и появилась. Никогда не начинай совершать действий, результаты которых ты затрудняешься спрогнозировать, мастер винт. Раздался спокойный голос местного правителя. «А ты, получается, свои действия очень хорошо спрогнозировал?» С вызовом спросил я, дерзко глядя ему в глаза. Исмаил улыбнулся и сказал. «Именно так! Именно так! Ради этой самки ты сделаешь многое, и даже чуточку больше!» «Это мой человек, а ты запер и утащил ее в свои темницы!» Продолжи огневное наступление на этого поверившего в себя крылатика. Внезапно он резко встал со своего трона, куда сел несколькими минутами ранее, и от него во все стороны ринулась волна ужасающей мощной энергии, которая буквально заставляла подчиняться этому существу. Я упорно доскрежето сжал зубы и продолжил с вызовом смотреть на него. Воля плюс один. Пронеслась надпись где-то на краю сознания, на которую я в принципе не обратил ни малейшего внимания. Исмаил гневно смотрел на меня своим испепеляющим взором, после чего внезапно успокоился. И, подходя к окну, ответил, «Ни о каких темницах не может быть и речи. Она будет жить, как царица, но ты ее не получишь, пока не поможешь нам решить нашу проблему. Помоги нам, мастер Рун». Я смотрел на этого на самом деле очень уставшего акторианца, который искренне переживает за свой народ и готов ради него пойти на любые, даже самые отчаянные поступки. Если честно, я даже на самом деле несколько понимал его, поэтому, взяв себя в руки, Постарался усмирить гнев и сказал «Ладно, показывай свою арку, Исмаил, но мне нужны гарантии, что после того, как я вам помогу, ты незамедлительно отпустишь свету». Улыбнувшийся после моих слов правитель несколько мгновений посмотрел на меня и и сказал «Слово правителя». После чего я проводил удивленным взглядом появившуюся системную надпись «Внимание! Вам принесли слово правителя. В случае неисполнения обещанного, статус правителя переходит к вам». Глава 18. Город с сюрпризом. Я удивленно посмотрел на правителя и произнес. Не обязательно было идти на такие крайние меры. Мне бы хватило обычного обещания. На что Исмаил спокойно посмотрел на меня и сказал. «Мне нечего терять, мастер Винт, Если ты не справишься со своей задачей, мой народ обречен, а обреченному народу не нужен правитель». Я лишь понимающе кивнул, после чего сказал ему, «Покажи мне вашу арку, мне нужно понимать, с чем я имею дело». Исмаил снова сделал какой-то знак рукой, после чего в помещение вошел невероятно старый акторианец, крылья которого представляли воистину печальное зрелище. «Мудрец Митов, уровень двадцатый». Успел я прочитать его системный ник, прежде чем правитель начал говорить. «Мастер Рун, перед тобой наш самый старый житель». Возраст которого перевалил уже за вторую сотню лет Его зовут Метофу, именно он является хранителем всех знаний и всех артефактов у нашего народа Следуй за ним, и он отведет тебя к портальной арке А не слишком ли молод этот юнец для гордого звания мастера рун? У него еще молоко на губах не обсохло Раздался насмешливый скрипучий голос пришедшего старика «Не тебе спорить с решением правителя Метофу! Немедленно отведи нашего гостя к портальной арке!» — сурово прогрохотал Исмаил. Старик, услышав конкретный приказ, почтительно склонился, но я был готов принести любую клятву в том, что видел, как его лицо кривится в презрении, причем направлено мне на меня. «Как интересно! Похоже, не все спокойно в данном королевстве!» Подумал я и поставил себе внутреннюю заметку очень внимательно наблюдать за этим мудрецом и быть готовым ко всему. Пока я размышлял, события в зале шли своим ходом, и сейчас правитель сел на свой трон, пока Зушна не обращая на нас внимания, а Митофу подошел ко мне и сказал своим мерзким голосом, в котором не было ни грамма почтения. «Ну что ж, мастер Рун, следуй за мной, покажу тебе фронт предстоящих работ». Мы вышли из зала. и, сделав пару поворотов, оказались на улице, освещенной закатным солнцем, после чего медленно двинулись по улочкам странно пустого города. У меня была уникальная возможность полюбоваться на красоты этого чудесного города вблизи. Однако моя компания не внушала мне абсолютно никакого доверия, поэтому я шел очень настороженно и внимательно наблюдая за стариком впереди себя. Внезапно, когда мы проходили по задворкам какого-то вычурного здания, я увидел выскочившее системное сообщение, которая сразу расставила все по своим местам. Внимание! Вы попали под действие амулета подчинения. Проверка воли. Критический успех. Ментальное воздействие отражено. Посмотрев на замершего впереди старика, я увидел, что его системная информация претерпела некоторые изменения, а в частности под его ником появилась мигающая иконка дебафа, открыв описание которого я увидел. Подчинение. Длительность 1 минута 15 секунд. Это мой шанс. «Пора разобраться, что в самом деле творится в этом странном городе», – подумал я, и сказал все так же неподвижно стоящему старику, «немедленно отдай мне амулет, которым ты пытался взять меня под контроль». Старик передо мной тут же развернулся, продемонстрировав абсолютно отсутствующий затуманенный взгляд, и протянул в мою сторону амулет, выполненный из кости какого-то неземного существа. Амулет подчинения. Статус уникальный. Требования уровень 15, воля 3, интеллект 30. Затраты маны – 350. Количество применений – 3 из 10. Эффект. накладывает на цель эффект подчинения на время равное разнице воли между владельцем и целью, даруя за каждую единицу воли 10 секунд времени подчинения. Внимание! Применять с осторожностью. При многократном доминировании воли цели возможно отражение эффекта. Видимо, это как раз наш случай. И моя воля, к счастью, зарешала. Подумал я и, оценив оставшееся время действия эффекта, приступил к допросу, решив начать с главного. «Почему ты напал на меня? Я же хотел вам помочь выбраться отсюда!» Митову помолчал несколько мгновений, после чего начал рассказ безэмоциональным голосом. «Нам не требуется ничья помощь. Мы находимся на своем месте и не должны его покидать. Это земли предков, и наша задача — хранить и приумножать ее величие». «Неужели я имею дело с обычным фанатиком?» Разочарованно подумал я, после чего продолжил допрос. «Что ты хотел со мной сделать? Для чего использовал амулет?» «Нам не нужна помощь, тем более от таких, как ты. Тут рядом граница города, а гости бывают такими неуклюжими, что их потом приходится соскребать с равнины под нами». Мерзко улыбнувшись, проскрипел старик и начал что-то доставать из-под своей балахонистой одежды. Я быстро бросил взгляд на то место, где раньше была иконка дебафа, и с ужасом увидел, что отведенное время как-то слишком быстро закончилось. После чего, благо амулет по-прежнему был у меня в руках, я быстро его активировал на старике, который в очередной раз замер безмолвной куклы. «Слишком мало времени дает этот амулет. Нужно себя обезопасить». Подумал я и достал из инвентаря старый добрый трос, после чего подошел к старику и сказал «Ложись на землю и заведи руки назад». «Глядя на то, как он медленно выполняет мою команду, я с некоторой долей радости подумал, что очень хорошо, что Метофу имеет такой низкий уровень по сравнению с остальными жителями этого осколка. Иначе даже не скажешь, чем бы могло закончиться наше противостояние». Внезапно прилетело новое системное сообщение, сформированное из-за действий Зеуронга. «Поздравляем! Уровень вашего города Эсмаруин повышен. Текущий уровень города — 4. Поздравляем!» вам доступен городской чат. Стоимость отправки сообщения — одна десятитысячная палюма, которые идут в казну города. Развивайте свои земли и получайте новые награды». «Это то, чего мне так долго не хватало. Наконец-то будет нормальная связь на территории Брешей», подумал я, но сразу отбросил эти мысли, оставив разборки с новым функционалом на потом и целиком сосредоточился на своем пленнике. Как только старик лег на землю и выполнил требуемое, Я подскочил к нему и надежно связал его руки между собой, после чего тем же тросом обмотал его ноги и надежно зафиксировал. «Теперь ему точно будет сложно что-либо сделать, если он выйдет из-под контроля». Радостно заметил я и, проверив, что у меня есть еще около двадцати секунд времени, спросил, «Где находится портальная арка, к которой ты должен был меня отвезти?» «На минус пятом подземном уровне, но тебе туда никогда не попасть, маленькое ничтожество». «Только истинный акторианец способен найти туда дорогу!» Начал снова распаляться старик и заткнулся на полусловие «Стоило мне активировать прихватизированный амулет!» Остается последняя попытка активации, которую мне лучше оставить на доказательство своей невиновности. «Лучше грамотно формулировать свои вопросы», — подумал я и спросил. «Как мне попасть к портальной арке?» Старик незамедлительно начал отвечать с отсутствующим взглядом. «Напротив дома правителя есть башня!» в подвале которой находится спуск на подземный уровень города. Далее нужно спуститься на минус пятый уровень, и в центре зала находится портальная арка. Вдруг на меня снизошло странное озарение, и я спросил его, известно ли тебе, что именно сделали с аркой для того, чтобы она прекратила свою работу? — Наш род из поколения в поколение проводит работу по разрушению ее структуры. «К сожалению, материал ее слишком устойчив к нашим воздействиям, поэтому мои предки решились призвать высшего демона угнетения, который своим присутствием рядом с аркой замедлил все процессы, протекающие в ней в десятки тысяч раз, что повлекло за собой полное нарушение ее работоспособности». «Упачки! Тут еще и демоны есть! Действительно райское местечко!» И что-то мне подсказывает, что просто так прогнать его из этого куска реальности совсем не получится, и с этим придется что-то делать. С опаской подумал я, после чего спросил, помимо демона, какая там еще есть охрана? «Два стража на входе, потом... потом ты спустишься вниз и сдохнешь, как тебе и подобает!» Опять начал расходиться этот мерзкий старик, а я же, глядя на него, понимал, что отпускать мне его сто процентов нельзя. иначе он мне устроит невероятно веселую жизнь. Пусть смерть мне не страшна, но терять время на бессмысленные игры с ней мне совершенно не хотелось. Убить я его тоже не мог, хоть и очень сильно хотел, иначе я рисковал тем, что навлеку на себя гнев местного правителя и тогда вообще непонятно что будет дальше, но в таком случае я совершенно точно потеряю доступ к этому чудесному городу навсегда. оставался единственный выход и я тщательно проверив насколько крепко связан митофу и заткнув ему в рот кляп, Чтобы он не смог позвать на помощь, ринулся в сторону дворца Исмаила. благоотошли мы от него на не очень большое расстояние. Спустя три минуты я уже подбегал к его дворцу, увидев на входе уже знакомых гвардейцев, которые, завидев мчащегося меня, внезапно выступили вперед, и одним слитым движением создали перед собой пурпурное силовое поле, которое я, не успев среагировать, с треском и влетел, прибольно ударившись. «Получен урон. Ноль. Двести двадцать минус сто «Ого! Это ж какую я скорость-то развил!» Ошеломленно подумал я, после чего встряхнул головой, выбрасывая посторонние мысли и вскочил на ноги, с удивлением отметив, что гвардейцы уже как ни в чем не бывало молча стоят на своем посту. Однако стоило мне снова двинуться в их сторону, как они тут же напряглись, буравя меня недобрым взглядом, и я услышал глухой голос одного из них. «Не положено! Правитель не примет вас, пока вы не выполните его задание!» Так с этим-то как раз и возникли проблемы. Мне срочно нужно увидеться с правителем. В отчаянии попытался достучаться я до их здравого смысла. Любые проблемы при выполнении задания правителя должны решаться тем, кому это задание поручено. Последовал бесстрастный ответ. Так я же для вас стараюсь, глупые вы создания. Мне нужно восстановить арку. А у вас под городом живет здоровый демон. Не терял я надежды, что меня все-таки услышат. Но дальнейшие события показали, что рассчитывал я зря. «Нас не интересуют отмазки и сказки, которые ты придумываешь для того, чтобы не выполнять задания правителя. Если ты сейчас же не уйдешь, мы будем вынуждены применить силу». Закончил свою речь этот непробиваемый акторианец, после чего в их руках сформировались копии, состоящие из энергии, которые оказались незамедлительно направлены в мою сторону. «Что ж вы такие упрямые создания?» Очень сомневаюсь, что ситуация со мной попадет под обычные взаимоотношения между правителем и местными жителями. Он просто не отдал соответствующих указаний, и поэтому эти действуют по своим привычным шаблонам. Подумал я и решил разрушить эти шаблоны, как я это умею делать, и будь что будет. Не глядя на гвардейцев, я постарался максимально